Вернемся в управление полиции. Скисала окончательно. Разом состарившийся майор сидел, опустив голову и ничего толком не воспринимал. Похож на дедушку серого волка, без зубов. Тем временем в зале, да там же оглашался приговор. Короче, за пистолетом ничего криминального не числится. Тебе повезло. Не успел крутых делов натворить. Тут и Анатолий Валентинович за тебя попросил, не знаю почему. В общем, сам все понимаешь. Я лично прослежу, чтобы ты никуда в нормальное место больше не смог устроиться. Разве только в каком-нибудь мухосранске стороже. Удостоверение на столе оставь. Свободен. Вот теперь, дорогой читатель, Автор просит тебя внимательно выслушать ниже описанный материал. После прослушивания ты поймешь некоторые моменты, а без него дальнейшее содержание может не усвоиться. Понятие ⁇ энергетический разрыв ⁇ или ⁇ дыра ⁇ Дело в том, что Вселенная находится в непрерывном движении. Различные миры и системы, постоянно пронизывая друг друга, циркулируют по глобальным законам и находятся в равновесии относительно друг друга. Равновесие требует постоянной корректировки из-за возникновения энергетических разрывов между и внутри миров или систем. Существуют также различного рода искривления. Точек равновесия или взаимодействия между системами – бесконечное множество. Вселенная, как мудрая мать… Постоянно стоит на с ниткой и иголкой, штопая возникающие разрывы. Мгновенно. Или не очень. Все относительно. Поскольку законы взаимодействующих систем абсолютно разные, то время технического обслуживания для разных миров может слегка отличаться. Появление крупных разрывов, угрожающих глобальному равновесию, мать не допускает. Мелкие считаются погрешностью. Мелкие тоже понятия относительные, а так как миров или систем бесконечное множество, то некоторыми из них при профилактике разрывов можно вовсе пренебречь. Любая система, таким образом, способна закончить свое существование в самый неожиданный для себя момент. И наша галактика, кстати, не исключение. Именно из-за разницы законодательства при возникновении разрывов и дыр различные миры и системы постоянно обмениваются чужеродной энергией. В твою, дорогой читатель, комнату прямо сейчас может вылететь инопланетный корабль или иная сущность. Это шутка. Корабль в комнату не поместится, разве только маленький. Компенсация обмена происходит в основном за счет противоположно направленных или разнополярных сил. Для примера, если сюда прилетел пришелец через разрыв, Значит, отсюда отправят его эквивалент. Могут и тебя, даже согласия не потребуется. Равновесие между системами всегда сохраняется. Есть небольшой или большой промежуток времени до наступления вышеописанного события, продолжительность которого зависит от участвующих в конкретном процессе систем или важности сценария. Многие аномальные и необъяснимые с точки зрения науки события как раз и являются следствием энергетических разрывов и искривлений. Можно переместиться в пространстве во времени. Тебя могут похитить пришельцы. Они сами попадают в подобные ловушки. И часто не по своей воле, а оказавшись в другом мире, исследуют его. Некоторые высокоразвитые цивилизации и сущности используют энергетические разрывы и искривления для перемещений. Но это уже не интересно. Что есть причина разрыва или искривления? В частности, несознательные личности. В разное время и на протяжении многих веков мелкие пакостники пытаются наделать дырок в своей матери. Они своими корявыми пальцами постоянно дергают маму за волосы и лезут в непонятную им глобальную структуру, пытаясь нарушить равновесие. Простите, конечно не в глобальную, туда их никто не пустит, да и в локальную тоже. Еще до того, как новоиспеченный хакер решит что-то предпринять, его нейтрализуют, в зародыши, то есть на уровне расчетов. Сбоев никогда не было и не будет. Почему? Ты невнимательно читаешь, вернее слушаешь, нет ни прошлого, ни будущего, все здесь и сейчас. И, соответственно, если мир вокруг тебя существует, значит его невозможно уничтожить. Да, и справедливости ради стоит добавить. Чтобы лезть в любую значимую систему, надо уяснить одно простое правило. А тот, кто его может применить, никогда не станет нарушать равновесие. Кто есть несознательная личность? Несколько штрихов к портрету. Во-первых... Существо, считающее свою точку зрения правильной или неправильной. Во-вторых, личность, которая имеет выраженную позицию по любому вопросу без исключений, отличную от нейтральной. В-третьих, индивидуум, уверенный в том, что он знает, что творит. Если в человеке или иной сущности присутствует один из перечисленных признаков, то выводы, уважаемые друзья, вы сами способны сделать. Непонятно? Тогда маленькое образное построение. Представьте себе самокат: детский, ржавый, колеса вот-вот отвалятся. 10 лет в углу стоит. Проедет ли хоть метр? Неизвестно. И вот вы решили его выбросить. Идете и видите красивый ну допустим, porsche или лучше вертолет. Так вот. Никола Тесла, Эйнштейн, Ломоносов, Ньютон, Леонардо да Винчи, Гиппократ, Архимед, Платон, Эвклид и любые величайшие умы истории, и самые сильные чародеи, все вместе взятые, это самокат. Все вместе взятые. А средненький оператор, даже рядовой, который звезд с неба не хватает, это вертолет. Нет даже примера, чтобы описать ту пропасть, которая разделяет их развитие. Мало того, что оператор имеет постоянный доступ ко всем бесконечным базам данных всех систем, он еще и осознанно взаимодействует со всеми точками равновесия, коих бесконечное множество во всех мирах, системах и пространствах одновременно. В противном случае невозможно рассчитать даже последствия твоего собственного плевка на собственную стену. Теперь подумайте и решите, кто вы. Конечно, после подобных оскорбительных метафор могут последовать гневные реплики, да кто он такой, как он смеет про нас, гениев, такое писать. С вашего позволения, автор прояснит ситуацию и постарается слегка урезонить горячие ученые головы, если, конечно, у вас, уважаемые читатели. Не слишком завышенная самооценка. В этом случае вряд ли до намеченной цели что-либо дойдет. Никто, никто из вас, вероятно, не станет оспаривать то, что Архимед был талантливым и даже гениальным ученым своего времени. Возьмем одно из его изречений. В оригинале его фраза звучит несколько иначе, но смысл именно таков. Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар. Дело в том, что пресловутая точка опоры находится в каждом из нас, и целеустремленному человеку вполне по зубам до нее добраться. Ее также можно назвать и точкой равновесия. Так вот, если бы, к примеру, Архимед не занимался постоянным перелопачиванием бесконечных научных постулатов, коих с каждым годом становится все больше и больше, а параллельно уделил бы некоторое время поискам родной опоры, то перевернул бы в итоге не только земной шар но и всю вселенную это шутка оператор достигший подобного уровня никогда не сделает такой глупости в истории существуют сообразительные личности осознавшие сей непреложный факт внутренняя точка опоры открывает доступ к единому глобальному знанию во всех бесконечных областях бытия о которых вы никогда не узнаете пока не перестанете загружать несчастный разум бескрайними монотонными упражнениями. Проверить объективную данность может любой гражданин, искренне желающий сблизиться с абсолютным учителем, который прописал все существующие и несуществующие законы, и с радостью поделится их принципами со своим дорогим ребенком. Но поскольку насильно мил не будешь, то, соответственно, Творец никого не заставляет. Только не подумайте, что автор призывает упразднить фундаментальное образование, очернить чей-то путь или указать на его неправильность и прочее. Суть в другом. Любые явные или скрытые движения всех систем равнозначны, в равной степени важны и в совокупности составляют интересную картинку под названием «бытие». По аналогии с воздушным шариком, стоит кусочек из оболочки вырвать – и мир обеднеет. Проследуем дальше. Огромное количество несознательных личностей копошится среди женщин. Почему? Их энергетическая структура позволяет оперировать силами, пройдя совсем небольшую подготовку. У них талант. Это мамины дочки. Они постоянно делают в своей матери дырки, бормочут, предсказывают, насылают чего-то, внутри постоянно кого-то проклинают. И так далее. Даже если вы думаете, что сделано во благо, вы себя уродуете и блокируете полноценное развитие. Потому что необъятная сила, которая действительно способна помогать, довольно хорошо скрыта. Нет ни белых, ни черных, ни зеленых. У вас нет средств, чтобы просчитать последствия, так как разум сгорошен. Простите, дорогие женщины, у мужчин точно такой же. Только потенциал мужского – это самолет, а ваш и до самоката не раскачать. Не обижайтесь, пожалуйста. Вы совершенное творение и у вас абсолютно другие задачи. Автора и так понесло. Да и читать дальше при полном изложении концепции будет неинтересно. И, наконец, моралист ли автор? Скорее, прагматик. Ну что ж, мы забыли про Алексея. Его без нас. И компенсировать могут.